А вот была история. Однажды Пушкина попросили написать рецензию на одно из произведений основоположника авантюрного романа в русской литературе Фаддея Венедиктовича Булгарина. Пушкин наотрез отказался, заявив, «Чтобы критиковать, надо б на книгу прочесть, а я на свои силы не надеюсь».